Медовый зал разделяли три длинных стола, за которыми сидели мужчины и женщины, поднимавшие пенные рога и пивные кружки. Дети, которым было не больше 8-9 лет, бегали туда-сюда с кувшинами, наполняя их из четырех огромных бочек и не давая пересыхать сосудом в руках пирующих. В камине рычал огромный костер, перед которым на вертелах жарилась рыба. По краям комнаты лаяли гончие, иногда осмеливаясь промчаться под столами, если что-то упадет. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к жаре, рёву и воне этого места после морозного весеннего вечера. Я проложил курс в заднюю часть зала, стараясь держаться подальше от собак. Животные обычно хорошо оценивают характер. Я им не нравлюсь. За исключением лошадей, которые по непонятным мне причинам меня любят. Возможно, эта связь происходит от нашего общего интереса. Нам нравится убегать. Снори и Борис сидели близко к огню, а по обе стороны от них располагались воины Ола Афхейма. Похоже, большинство в этой компании принесли с собой на вечернюю пьянку топоры, так разложив их на столах, что даже поставить кружку было непростой задачей. Когда я подошел, Снори повернулся и прогремел, чтобы мне освободили место. Некоторые в ответ заворчали, но быстро успокоились, услышав слово «берсерк». Я втиснулся на узкую отполированную задницами скамью, пытаясь не показывать, как мне неприятно сидеть в такой тесноте среди волосатых бандитов. Моя терпимость к такой фамильярности увеличилась за время, пока я был владельцем и управляющим трех топоров. Ну, на самом деле я платил и Йольф за работу в баре, а Хельги и Гудрун за обслуживание столов, но все же мысленно я был там. В любом случае, хоть моя терпимость увеличилась, но она по-прежнему оставалась недостаточно высокой. К тому же в тронде качество бородатых варваров с топорами намного выше. Впрочем, столкнувшись с таким положением, не говоря уже о столе, заваленном топорами, я делал ровно то, что делал бы любой человек, желающий остаться с тем же числом рук и ног, с каким и вошел. Ухмылялся, словно идиот, и терпел. Я дотянулся до бутыли, наполненной до краев, которую мне принес светловолосый босой ребенок, и решил напиться». Это помогло бы мне не влезать в неприятности, да и возможность провести все путешествие до континента в состоянии опьянения казалось заманчивой. Лишь одна тревога останавливала мою руку. Хоть и больно было это признавать, но кровь моей бабушки действительно во мне проявлялась. С и Туттугу уже упоминали нашим хозяевам о моей «нестабильности». Посреди севера, где нужно сражаться с троллями, быть берсерком – хорошее дело. Но любой здравомыслящий человек скажет, насколько это неудобно. «Я всегда благоразумно опасался сражений. Поэтому меня не очень-то радовало открытие, что я превращаюсь в безумного маньяка, стоит толкнуть меня слишком сильно, и бросаюсь, сломя голову, в самую гущу сражения. Главное преимущество мудрого человека – знать идеальное время, когда пора удирать. А эта стратегия выживания несколько ослабляется склонностью пускать пену изо рта, отбрасывая всякий страх. Страх – ценное качество». Это концентрированный здравый смысл в чистейшем виде. И нет ничего хорошего, когда его не хватает. К счастью, нужно довольно сильно толкать меня, чтобы выпустить наружу моего скрытого берсерка. И насколько мне известно, такое случалось лишь дважды. Один раз на перевале орал, и один раз в Черном форте. И прекрасно будет, если больше со мной такого не случится». «Скиллфо», — говорил врок с целем одноглазый человек напротив Снори. «Я уловил это слово, и этого было достаточно». «Что?» Я залпом допил остатки Эля и вытер пену с бороды. Эту прекрасную светлую поросль я вырастил, чтобы соответствовать климату. «Снори, я туда не вернусь. Ни за что!» Я вспомнил ведьму в пещере и ее пластиковый легион повсюду вокруг. Она напугала меня до чертиков. Меня до сих пор посещали кошмары. «Расслабься!» Обаятельно улыбнулся мне Снори. «Нам и не придется. Я и впрямь расслабился и осунулся, как только ушло, не пойми откуда взявшееся напряжение. «Слава богу!» «Она все еще на зимних квартирах, в Берентоппене. Это гора огня и льда, не очень далеко от моря. И там будет наша последняя остановка перед тем, как мы покинем север. Потом останется всего несколько дней вдоль побережья, а там уже в Маладон, через открытое море». Черт, нет!» «Меня пугала эта женщина, а не тоннели и статуи. Ладно, они тоже, но смысл был в том, что я никуда не пойду. Мы направляемся на юг. У Красной Королевы есть все нужные нам ответы». Снори покачал головой. Ял, у меня есть вопросы, которые не будут ждать. Вопросы, на которые нужно пролить немного северного света». Я знал, о чем он хотел поговорить. Об этой проклятой двери. Но если он принесет ключ к скилфи она, возможно, его заберет. Я ни на миг не сомневался, что она сможет. Но все же мне плевать, если она украдет ключ. В любом случае, такая могущественная вещь будет в большей безопасности на хранение у старой ведьмы. Подальше оттуда, где я собирался находиться, и в недосягаемости мертвого короля. «Ладно». Снова перебил я одноглазого воина. «Иди. Но я останусь на лодке». Парень напротив снории посмотрел на меня своим холодным синим глазом. Вторая глазница была пуста. Свет от огня падал на маленькие уродливые мышцы, которые подергивались в тени углубления. Снурри, этот фитферар сейчас говорит от твоего имени!» «Я знал, что это довольно серьезное оскорбление. Викинги не могут придумать ничего хуже, чем обозвать тебя сухопутным, человеком, не знающим моря. В этом-то и проблема с деревеньками в заводях. Все такие всплычивые. В любую минуту они готовы вскочить и выпустить тебе кишки». Разумеется, это гиперкомпенсация за жизнь в холодных лочугах на негостеприимном берегу. Дома я плюнул бы ему в глаза и позволил бы половине дворцовой стражи держать меня, пока вторая половина выпинывала бы его из города. Но проблема с таким другом, как Снори, в том, что он принимает всё за чистую монету и думает, будто я действительно хочу защищать свою честь. Зная Снори, я не сомневался, что он будет стоять и хлопать, пока Дикари будет меня резать. Этот мужик, кажется, Снори называл его Гаути держал одну руку на топоре перед собой. Довольно небрежно, расставив пальцы, но не отводя от меня своего холодного глаза, в котором сложно было прочесть хоть что-то, кроме жажды убийства. Все могло очень быстро обернуться, очень скверно. Внезапно мною овладело желание отлить. Я улыбнулся отважной улыбкой Ялана, игнорируя чувство тошноты в животе, и вытащил кинжал, жуткую полосу черного железа. Это привлекло некоторое внимание, хотя и значительно меньше, чем в любом другом месте, где мне приходилось видеть обнаженный клинок. По крайней мере, я с радостью заметил, как Гаути вздрогнул. Его пальцы почти сомкнулись на древке топора. В мою пользу было то, что я действительно выгляжу как некий герой, который готов потребовать сатисфакции и обладает навыками, чтобы ее добиться. «Ёл», — сказал Снорри, слегка нахмурившись, и глазами указал на 8 дюймов ножа в моей руке. Я отодвинул несколько топоров и неожиданным движением развернул кинжал в руке, так что кончик его завис в четверти дюйма над столом. И снова глаз Гаути дернулся. Я увидел, как Снори тихо положил руку на обух топора этого мужика. Несколько воинов привстали, а потом снова уселись на свои места. Огромное преимущество в моей карьере тайного труса – естественная способность легко лгать языком тела. Наполовину это… как там Снори это назвал? «Серендипность». Чистая случайность. Когда я пугаюсь, то сильно краснею, но в отношении здорового молодого человека, который на добрых 2 дюйма выше 6 футов, это обычно принимают за гнев. И мои руки редко меня подводят. Внутри я могу дрожать от страха, но руки при этом не трясутся. И даже когда ужас настолько силен, что они все-таки начинают дрожать, это тоже чаще всего принимают за ярость. Впрочем, сейчас, когда я поднес кончик ножа к столу, руки держались твердо и уверенно. Несколькими взмахами я грубо изобразил неправильную каплю с рогом наверху и выступом внизу. «Чё это?» – спросил мужик напротив меня. «Корова?» – очень пьяная женщина средних лет наклонилась через плечо с нори. «Люди клана Олаф! Это скоран Страна моих врагов! Вот это границы, а это...» Я чиркнул короткую линию на нижней части выступа. «Это перевал Орал, где я научил скоранскую армию называть меня дьяволом». Я поднял голову и встретился с сердитым взглядом глаза Гаути. «И обратите внимание, ни одна из этих границ не находится на побережье. Так что если б я был человеком моря, то в моей стране это бы означало, что я никогда не смогу приблизиться к врагам. На самом деле, всякий раз, как я шел бы под парусом, я бы от них убегал. Я воткнул нож в самый центр скорона». Там, откуда я, сухопутные, единственные мужчины, которые могут отправиться на войну. Я позволил мальчишке заново наполнить мою кружку. И мы знаем, что оскорбления, как кинжалы. Важно, куда их направляешь и где при этом стоишь. Я закинул голову и осушил кружку. Снори ударил по столу, топоры подскочили и раздался хохот. Гаути отклонился назад. Рожа кислая, но гнев паутих. Эль снова потек рекой. Принесли треску с какой-то солёной кашей и жуткими маленькими пирогами из водорослей, запеченными почти до черноты. Мы ели. Лилось все больше Эля. Я обнаружил, что пьяно болтаю с седобородым мужиком, у которого за шрамами лица не было видно, а преимуществах ладей разных типов. Своё экспертное мнение на эту тему я по частям сложил во время бесчисленных пьяных разговоров вроде этого, завсегдатаями трех топоров. Больше Эля. Пролитого, разбрызганного, проглоченного. Думаю, мы договорились до узлов к тому времени, как я грациозно соскользнулся со скамьи и решил остаться прямо там. Едвига! проворчал я не до конца, проснувшись. «Отстань, женщина». Облизывание ненадолго прекратилось, а потом началось снова. Я смутно задумался о том, где нахожусь, и когда этот язык едвиги стал таким длинным. И мокрым. И вонючим. «Отвали!» Я ударил собаку. «Проклятая шавка!» Я поднялся на локте, по-прежнему полупьяный. Раскаленные угли раскрашивали зал кромками и тенями. Гончие сновали под столами в поисках объедков. Я различил на полу полдюжины храпящих пьяниц, лежавших там, где упали, и глубоко спящего снори, который растянулся на центральном столе, положив голову на сумку. Я не твёрдо поднялся. В животе урчало». В зале воняло так, словно если пописать здесь, то станет только лучше, но я все же направился к главным дверям. Во мраке я мог попасть по спящему викингу, и от этого уже нелегко было бы отговориться. Я добрался до двойных дверей и открыл левую створку. Петли заскрежетали так, что можно было разбудить мертвых. но, видимо, больше никого. И я вышел наружу. Передо мной клубился пар от дыхания, и залитая лунным светом площадь блестела атыния. Очередная прекрасная ночь весной на севере. Я шагнул влево и начал отвечать на зов природы. За журчанием позаимствованного Эля слышался плеск волн по стене гавани, за ним шепот прибоя, равнодушно хлюпавшего по далекому берегу, спускавшемуся к реке, а за ним... Тишина, от которой у меня встали дыбом волосы на затылке. Я навострил уши и не услышал ничего, что подтвердило бы мою тревогу. Но даже в моем нынешнем состоянии у меня оставался нюх на неприятности. После появления Аслаук, казалось, сама ночь стала мне нашептывать. Сегодня она помалкивала. Я повернулся, начал завязывать шнурок ширинки, но обнаружил, что мне нужно снова отлить, и прямо сейчас. В Ярдах в десяти от меня стоял самый большой волк из всех. В трех топорах я слышал немало небылиц и готов был поверить, что на севере водятся волки гораздо крупнее, чем на юге. Я даже видел лютоволка своими собственными глазами, хотя тот был набит и установлен в прихожей Дворца Удовольствия Мадам Серин на улице Магистров в Вермильоне. А тварь передо мной, наверное, была из рода Фенриса, о котором рассказывали в Тронде. Волк ростом с лошадь, а из-за косм еще и шире нее. В его пасти в лунном свете блестели острые зубы. Я стоял, как истукан, и на землю перед моими ногами по-прежнему текла струя. Зверь двинулся вперед. Не рычая, не крадучись, быстро и немного неловко. Мне не пришло в голову потянуться за мечом. В любом случае, волк выглядел так, словно мог просто откусить любой клинок. Так что я просто стоял и делал лужу. Обычно я горжусь, что я из тех трусов, которые действуют мгновенно, и когда надо, убегают, они торчат на месте. Но на этот раз бремя ужаса оказалось слишком тяжелым, чтобы с ним бегать. Только когда громадный зверь пронесся мимо меня, разломав двойные двери и помчавшись в большой зал, я смог прийти в себя и начал убегать. Я побежал, задержав дыхание от запаха мертвечины, который шел от твари, добежал до края площади, подгоняемой жуткими криками и воплями за спиной, а потом мой разум бросил якорь. Собаки из зала с визгом промчались мимо меня. Я остановился, тяжело дыша, в основном от страха, ведь пробежал-то немного, и вытащил меч. «Впереди, в глухой ночи, могло быть сколько угодно таких монстров. В конце концов, волки охотятся стаями. Хотел ли я остаться один в темноте с друзьями зверя, или безопаснее всего будет зал, где Снори и дюжина других викингов дерутся с единственным волком, которого я видел?» По всему Олафхейму открывались двери, зажигались огни. Собаки, которых застали врасплох, теперь подавали голос и отовсюду начали разноситься крики к оружию. Стиснув зубы, я развернулся, стараясь не торопиться. Изнутри доносились звуки, словно из ада. Крики и ругательства людей, грохот, треск. Но на удивление ни одного рыка или волчевого. Раньше я видел, как дерутся собаки, и это было довольно громко. А волки, похоже, прикусывали себе язык. Да и человеку, несомненно, тоже, если выпадет такая возможность. Когда я подошел ближе к залу, какофония внутри несколько стихла. Доносились лишь стоны, ворчания и скрежет когтей по камню. Я еще замедлил шаг и двигался теперь еле-еле. Вообще двигаться меня заставляли лишь звуки за моей спиной. Нельзя было, чтобы меня увидели стоящим, когда в нескольких ярдах умирают люди. Сердце колотилось, ноги почти не шевелились, но я добрался до двери и повернул голову так, чтобы заглянуть внутрь одним глазом. Там лежали перевернутые столы, короткие нестроенные лес их ножек, будто бы плясал в свете пламени. Люди, а точнее части людей, валялись на полу посреди темных луж и еще более темных пятен. Сначала я не разглядел Фенриса, а потом, услышав натужный хрип, посмотрел на самую черную тень у стены зала. Зверь стоял, наклонившись, и пожирал что-то под собой. Из его бока торчали два топора, еще один вонзился в спину. Я поглядел на раскрытые огромные челюсти и ноги упиравшегося под мордой человека, покрытые черной слизью из крови и грязи. Каким-то образом я понял, кто попался в эту утробу. «Снори!» Крик вырвался из меня вопреки моей воле. Я прижал руку к рту, чтобы оттуда не вылетело больше никакой глупости. Меньше всего мне хотелось, чтобы эта жуткая голова повернулась в мою сторону. К своему ужасу я обнаружил, что стою в дверях, освещенный лунным светом и перекрыв выход. Хуже места и не придумаешь. «К оружию! В зал!» Крики доносились со всех сторон. Я слышал за спиной топот множества ног в ту сторону не убежать. Нарсийцы подвесят труса за большие пальцы и будут отрезать нужные ему кусочки. Я быстро вошел внутрь, чтобы не оставаться столь явной мишенью, и прижался к внутренней стене, стараясь не дышать. Викинги подбежали к дверям за моей спиной и стали всем скопом ломиться внутрь. Я смотрел на волка и увидел руку, выглядевшую детской в сравнении с его размерами. Она поднялась по дальней стороне головы зверя и хлопнула промеж его глаз. Светящаяся рука – Рука, которая становилась настолько сверкающей, что все помещение осветилось словно днем. Оказавшись на свету, я сделал то, что делает любой таракан, когда кто-то зажигает лампу на кухне. Помчался в поисках укрытия и прыгнул в сторону части стола, лежавшей на боку между нами. Свет становился все более ярким, а я, наполовину ослепнув, запнулся за тело, перевалился через стол и, отчаянно пытаясь остаться на ногах, быстро пролетел несколько шагов. Мой протянутый меч вонзился во что-то мягкое, скрежетнул об кость, и спустя мгновение на меня обрушился громадный вес, скрыв всю иллюминацию. И все остальное тоже.